Тимо учит война. Жил в Ленинграде Митя Першин. Поступил в горный институт. Да началась война. Митю с другими ополченцами погрузили на баржу, дали сухой паёк. А отец долго стоял на берегу в толпе провожающих и молча махал рукой. Путь на войну оказался, впрочем, не близким. Сперва немецкий самолёт расстрелял баржу набреющем полёте. Мяча был в числе не многих спасшихся. Пошли блуждать по лесам слепою, где немцы, где наши, непонятно. Кто такие? Дезертиры? Что вы? Ищем свой полк. Такой-то номер. Ха -ха, того полка нет давно. Присоединяйтесь к нам. Да хотяги вы, правда, дестрофики. Ну ничего, выевать сгодитесь. Начал Митя воевать. Ничего не умел. Несколько месяцев прошло, всему обучился. А чему война учит? А вот чему. Во-первых, взрываться в землю. Это только кажется, что просто. Как морозы грянули, землица-то вся промерзла. А местность, где они стояли, была болотистая. Земля здесь на студень похожа. Чуть оттает и начинает течь. Сверху твёрдо, заморожено, внутри жидко. Землянки получались у бойцов полметра глубиной. Сам поместился в лес в нору и довольно. Ещё туда ставится печка, простое ведро с углями. Становится тепло и дымно. Копоть оседает на одежде, на лице. Во-вторых, война учит гонять вшей. Не раздеться, не помыться у бойцов не получалось месяцами. Это уж потом стали бани везде ставить. А в 41-ом их не было. Поэтому в ши сидели везде густо-густо. Однажды Митя осмелел и снял шинель у костра в -35. Потряс над огнём. Насекомые посыпались, сгорая с лёгким треском. Тем в шам, который в белье, больше повезло. их мечи не удавалось выкрутить никакими силами. Далее, в третьих. Война здорово учит таскать тяжести. Ящик с наградов 46 кг, мёртвое бревно, неизвестно сколько. И таких ящиков и брёвен за сутки перетаскаешь без счёта. Ещё командир прикажет дров землянку протопить. У них спецпаёк: хлеб с маслом и сахар. Водку жрут. Им не голодно. Не спать учит война. Это в четвертых. Сутками, а то и неделями. В атаку Митю пока не брали, и то хорошо. А то бы хлопали сразу же. Но каждую ночь Митя по шесть часов стоял часовым. Задремлешь на полчаса, а потом снова ходи. Однажды их землянку разнесло прямым попаданием. Никого в ней не было, да беда в том, что спать негде, а тут еще и буран. Пошли в блиндаж соседнего взвода, набились туда всей толпой. От бессонницы тошнит, ноги подкашиваются, и дрыхнут бойцы, стоя, друг друга подпирая. Кто был ближе ко входу, к утру отморозил ноги и руки. Кто остался снаружи, к утру их было не отковырять от мерзлой земли». в пятых. Но по назначению, во-первых. Война учит находить еду. Любую. Всё, что можно сожрать. Менти всё время был голоден и вечно рыскал в поисках еды. Срезал с мёртвого немца весь мешок, наелся консервов. Замёрзла лошадь, бойцы набежали с топорами, рубят куски, уносят. Однажды во время наступления перевернулся котёл походной кухни. и каша вылилась на снег. Митя и другие бойцы выхватили ложки и на ту кашу набросились. Прямо с земли хватали и в рот, в перемешку с грязью, со снегом. По каше вазы едут, лошади, люди идут, а бойцы все ели и ели, скребли мерзлую землю, пока хоть крупица каши оставалась. Чему еще учит война? Она учит в шестых что всем крышка. Метя быстро привык к трупам, они валялись тут везде. Вот есть высота, надо её взять. Бросили в бой свежее пополнение, человек 200 или 300. Все они или почти все полегли в сугробах, ведь воевать они не умеют, да и сил у них нет. Только вчера их привезли из блокадного Ленинграда. А ночью снова прибывает пополнение. Зачем же так людей зазря тратить? А вот зачем. Нет-нет, да и убьет кто-нибудь из них немца перед смертью. Так в армии врага становится меньше на одного солдата. А советских пропадает за это время десять или двадцать человек. Ночью снова пополнение. И бредут изможденные люди на верную гибель прямо по трупам товарищей. Рано или поздно немцы кончатся, и высота будет взята. Только гораздо раньше кончишься ты. Митя давно перестал тосковать по отцу и по мирному времени. Остался только страх. Смерть возможна в любую минуту, но привыкнуть к ней невозможно. Умирать придется обязательно. Не сегодня, так завтра. А не завтра, так послезавтра. И смерть — это не героическое, а безвестное и бессмысленное. Даже если не идешь в атаку, живешь под непрерывными обстрелами. Пуля разворотит живот, и будешь несколько часов лежать лицом в грязи и снегу и кричать от боли, пока не потеряешь сознание. Нечеловеческий вой раненых непрерывно доносится со стороны высоты, на которую новые пополнения ходили в атаку. Забрать их почти никогда не удавалось, вот и кричали они там, пока не затихали в снегу. И никто не вспомнит про тебя, что... Никто не отправит в весточку отцу, потому что под тобой, на тебе, рядом с тобой, такие же мертвые тела, такие же люди, которые когда-то жили, надеялись, были кем-то. Ни имен, ни фамилий. Но учит война еще кое-чему. В седьмых. Правда, учит не всех, только некоторых, кому везет. Это мне не помогает выжить, но пока ты ещё жив, оно нужнее всего. Однажды в своей норе, прижавшись к печюрке, в которой догорал хвост вонючего кабеля, Митя вдруг начал грезить на его. Да, грезить именно так. Ему представлялись пейзажи родного Ленинграда, но фантастические и реальные. На покровке росли мандарины. Родной Васильевский порос тропическим лесом. Небо над городом было глубоким и синим, и оба раздели невиданные звездолеты. Пушкин сошел с пьедестала, обнял Митью и стал декламировать свои новые стихи, те, которых нет в коричневом шеститомнике, изданном к столетию смерти. Папа его тогда купил, а потом затер настоящую цену, чтобы мама не ругалась. Мить уснул счастливый, за три часа крепко выспался. и когда потом с закопченной мордой он выпал с задом на снег из своего укрытия и политрук приветствовал его обычным «Чё, всё налапать ссышь, доходяга?» Митя только улыбнулся. Конечно, потом всё пошло по-старому, но с тех пор Митя часто пользовался своим новым умением, и жить ему стало легче. А потом у Митя появился друг. Вот теперь Митя стоит на берегу реки, Ио предстоит форсировать. Идти придётся вброд. Расталкивая коленями льдины, Митя и его товарищи вступают в морозную воду. Тело почти сразу обжигает, потом оно начинает неметь. Течение здесь быстрое, потому река и не замёрзла. Над рекой неправдоподобно красивый закат. Накануне выпал снег, ели и сосны заснежены, как в сказке. Вот один из товарищей Мити, в метрах в 3 от него, Спотыкается, и вязкая черная вода с ледяной крошкой смыкается над ним почти без всплеска. Митя и другие бойцы, шатаясь, выходят на берег. Разводят костры, но поднимается ветер, начинает носить мелкий снежок. Температура падает, одежда быстро замерзает и превращается в ледяную корку. Надо раздеться, но ничего сухого нет. Парень-дистрофик, недавно из Ленинграда, лезет греться прямо в костер. И не удержавшись на ногах, падает в огонь. Пахнет горелым, его таскивают за ноги, он кричит, но не поднимается. Снег становится гуще. Митя садится рядом с огнём, почти не чувствуя рук и ног. Ему уже всё равно, что дым ест глаза. Он начинает засыпать. В эту самую минуту за деревьями появляются люди. Это бойцы стрелковой бригады. Один из них, смуглый, чернявый парень, тормошит Митю, бросает ему сухую шинель и заставляет переодеться прямо на морозе. Стаскивать мокрую, промерзающую одежду непросто. Чернявы ему помогают. Костры пылают ярче. Бойцы сбиваются в кучу огня. Чернявый передаёт Мите флягу со спиртом. Пей. Не пью, говорит Митя. Учись, а то сдохнешь. Митя делает глоток спирта. Первый глоток идёт колом, зато второй с оком. Митя кашляет. Ух, как хорошо. Спирт согревает мгновенно всё тело сразу. Митя встаёт, топает ногами. Навидался за эти месяцы жутких почерневших обмороженных ступней. Ему вдруг снова хочется жить. Можно ещё. Самому мало. Черневой всё же протягивает Мите флягу. Его зовут Яшка. Он цыган, в заправдушней с табора. Считается, что цыгане воевать не любят. А кто любит-то? Вот и Яшка тоже не любит, но воюет. Яшка Митин ровесник. Так их называют простой парень. Простой да непростой. Яшка не грубый. Не шутит про баб с другими солдатами. часто улыбается. Улыбка у него получается смущённая, одним уголком рта. Яшка жилистый, длиннорукий, сильный. Мороз ему нипочём, а вот голод донимает. Яшка всё время крутит головой в поисках еды и находит удивительные вещи. А в время короткого наступления, которое вскоре опять сменилось долгой обороной, наткнулись они с Метьки на яму с мёрзлой картошкой близ немецких окопов. Попировали на славу. В общем, опытный боец. И стало Мите с Яшкой Цыганом не так тоскливо, как раньше. Однажды сидели Митя и Яшка в траншее, совсем близко к немецким позициям. Началась перестрелка, и Яшку ранило в ногу. Митя, как следует, перетянул рану, чтобы остановить кровь. Но как вытащить друга из-под огня, если кругом глубокие сугробы? Яшка здоровенный парень, А Митя только-только оправился, перестал быть дистрофиком. На себе точно не вынести. «Побегу за санками», — сказал Митя. «Вернусь через час, жди». Но за этот час немцы успели продвинуться вперед, и Яшка оказался на их территории. «Отдавай санки обратно! Пристрелили уже твоего приятеля», — сердились пехотинцы. «Сейчас попрешься туда!» «Самого убьют, и волокуши немцам достанутся!» Митя, однако, решил дождаться ночи и все-таки вернуться за Яшкой. Как стихло на той стороне, Митя натянул белый маск-халат и пополз. Как ни странно, Яшка был жив. Его снежком присыпало, и он притворился мертвым. Немцы даже внимания не обратили. Повезло еще, что мороз был не сильный, и метель не так велика. «Спасибо, что пришел!» — сказал Яшка, с трудом ворочая языком. Много крови потерял. Потихоньку двинулись назад. Митя передвигался ползком, а Санки с Яшкой тянул за собой. Немцы ничего не замечали, пока Митя с Яшкой не доползли до нейтральной полосы. Тогда уж начали стрелять. Пули ложились совсем рядом с Митей, вот-вот ухлопают. Но странное дело, страха не было совсем. — Яшка. Все фронтовые месяцы страх не отпускал Митю ни днём, ни ночью. А тут вдруг и не страшно, потому что в том, что он делал сейчас, был смысл. Гляди-ка, возвращается, и приятели притащил. Удивились в траншее. Чудные дела. Ну-ка прикроем их, ребята. Оставшиеся десятки метров Митя прополз под прикрытием встречного огня. Вот и траншея. спосины. Да. Вот чему ещё научила Митю война оставаться человеком, даже когда это почти невозможно.